Глава двенадцатая. Или чем опасны незнакомые порталы? Часть первая. «Зашибу!» — орал я во всю глотку, вылетая из портала. Пока я катился по полу вихрем перед моим взором, пронесся калейдоскоп картинок. Яркая комната в золотистых тонах, множество людей с оружием в руках, несколько теней на полу. А потом действительно кого-то зашиб. Врезался головой во что-то массивное — перед глазами вспыхнуло «Внимание!», дочитать я не успел, ибо меня накрыла темнота. «Несуществующий! Несуществующий! Приходи в себя!» Удар по щеке чуть не свернул мне шею, но при этом вправил мозг, лишь оставив легкий звон в ушах. «Вставай быстрее и бежим!» Оркестр рывком поставил меня на ноги и толкнул в том направлении, куда следовало бежать. Сам же гигант в доспехах развернулся и дал длинную очередь в темноту у нас за спинами во время короткой перебежки. Со стороны, куда улетели пули, раздалось шипение. Очень громкое, неприятное шипение, чем-то отдававшее металлическим скрежетом. Однако увидеть, что издавало звуки, мне не удалось. Место, в котором я находился, было темным, лишь несколько лучей фонаря мотались из стороны в сторону, внося больше сумятицы и неразберихи, чем действительно освещая. «Глагол! Отходи в туннеле, я прикрою!» — новый крик оркестра. «Спектр! Принимай несуществующего!» «Больше никого не должно быть! Портал закрылся!» Я честно попытался подчиниться приказу и побежать. Но стоило мне преодолеть не больше десятка шагов, как споткнулся и вновь упал. Боль в колене выбила последнюю растерянность. Какого лешего тут происходит? Феникс вспыхнул у меня над головой, окутавшись огненной аурой и выступив неплохой лампочкой, осветившей округу. Я обнаружил, что нахожусь в пещере. В очень большой пещере, размером с городской квартал, высотой сводов с дом средних размеров и убранством, обычным для пещеры. Сталактиты, сталагмиты, мох и какая-то другая невнятная растительность. Однако имелась и необычность. Пространство было заставлено стеллажами. Огромным количеством металлических стеллажей, которые частично пожрала ржавчина, и они рассыпались. Но те, что устояли, хранили на себе просто неимоверное количество деревянных коробов разных размеров и форм причем большая их часть прогнила и развалилась, обнажив свое содержимое. В ближайших развальных я приметил потускневшие золотые подсвечники, а чуть дальше наполовину истлевшую картину. Между стеллажами, а также в дальнем конце, отдельными монолитами выступала военная техника, начиная от танков и артиллерии и заканчивая машинами поддержки. Вот только не все ящики и стеллажи пали под гнетом времени, Часть из них была разворочена, происходившей в паре десятках метров от меня, битвой. Оркестр в своей монструозной броне удерживал сияющий полированным металлом хвост огромной змеи, масштабами сравнимый с двумя-тремя вагонами поезда. На моих глазах хвост сдвинул оркестра на несколько метров, а затем и вовсе отшвырнул в ближайший, не до конца развалившийся стеллаж, чем вызвал новую волну разрушений и грохота. Тело змеи зашелестело, разворачиваясь, и надо мной возвысилась металлическая громадина с яростью алых глаз, осматривающая окрестности. Заметив феникса, технозмея вновь зашипела, клыки длиной с меня самого отразили свет феникса, и я с ужасом узнал в этом монстре Брауни». «Что там я говорил в прологе про то, что не люблю змей?» «Повторно подписываюсь под каждым словом». «Эй, микроволновка, не отвлекайся!» Оркестр выбрался из завала в похоти, откинув несколько приваливших его коробов. «Я тебя развлекаю!» «Глагол сказал не прибегать к убийству, но про избиение твоей тушки до прежних размеров не было ни слова!» Броня на левой руке раскрылась, и струя пламени ударила в морду змея. А правый оркестр ударил с такой силой, что металлическая плоть рептилии прогнулась. Хугин это тоже увидел, и, невзирая на мою волю, просто растворился за миг до того, как взгляд неимоверно выросшей змеи сфокусировался на нем. Я его даже понимал. В прошлый раз глаголы Брауни разнесли нас в пух и прах на нашей же территории. А тут у противницы явный перевес в силе. Вот только я не мог так же испариться. Благо, меня укрыла тьма. «Не стой на месте и не привлекай внимания!» На сей раз за шкирку меня подняла мисс Спектр. В тусклом свете ее фонаря начальница выглядела помятой, но при этом и помолодевшей, словно попав в переплет, она скинула десяток лет. «Кто бы сомневался, что ты полезешь сюда? Уходим, уходим в туннели!» И я побежал за ней. Курсом на сближение мелькал еще один фонарик, и через десяток секунд к нам выбежал Глагол. Он выглядел не просто помято, а скорее как сбежавшая со сковороды отбивная. Один глаз уже начал заплывать, нос разбит, одежда разодрана, прихрамывает на левую ногу, а тех на пальто нет и в помине. Где? Только и спросил он. Туннели в той стороне, но куда они ведут, нам придется выяснять на ходу. Бросила мисс Спектр. Раздались новые выстрелы. Даже не выстрелы, а взрывы со вспышками и грохот очередных обрушений. Рев змеи и чуть истеричный смех оркестра. Я помимо воли набегу достал револьверы, хотя понимал, что в данной ситуации они подойдут только, чтобы застрелиться. На миг мне показалось, что у меня по шесть пальцев на руках. Но стоило сморкнуть, как все вернулось на место. «Что произошло за те две минуты, пока вы здесь были? Как вы умудрились создать на ровном месте такую проблему?» Не тушуясь, возмутился я на бегу. Случилось то, что давно следовало ожидать. Брауни дорвалась до артефактов с концентрированной верой. Мисс Спектр говорила сухо, почти без эмоций, но я буквально чувствовал, как каждое слово плетью проходится по бегущему рядом глаголу. «Она сожрала янтарную комнату...» И этого показалось мало. Она решила сожрать все хранилище с артефактами, что осталось от фашистов. Ополчилась против своего защитника, глагола, который попытался ее остановить. Именно то, чего так боялись наши предсказатели и аналитики. «Это не она. Это неправильно. Она отравилась. Это все аномальная локация. Она поправится. Я сумею помочь, вылечить». «Обещаю!» — глагол чеканил каждое слово, но при этом они словно вырывались из него с кусками души. Мы, наконец, добрались до входа в туннель, отходящий от пещеры, едва обработанный камень и темнота, не внушавшая ни малейшего доверия. «В своем нынешнем размере Брауни не пройдет. Это выиграет нам время!» — мисс Спектр на миг прикрыла глаза. «Я не чувствую ничего живого на несколько километров вокруг» нам нужно вытащить оркестра и отступать. Время нам выиграет то, что Брауни будет пожирать местные артефакты. Обещаю. Глухо бросил на бегу глагол. И оркестру хватит этого времени, чтобы отступить. Вас понял, раздалось во внутреннем ухе от оркестра. Отступаю. Как я уже успел удостовериться, система в очередной раз сбоила. Ни координат, ни мини-карты, ни сообщений за пределы пещеры. Пробка надежда на то, что мой экстренный портал через Картинус работает хотя бы в этот раз, не оправдалась. Ну конечно, зато несколько дронов, которые я выкинул по пути, оказались не бесполезными. Даже через сетку помех от концентрированной веры они помогали контролировать, что происходило позади. «Нужно заминировать проход, через который будем уходить». Я извлек все запасы гранат, что утащил с собой. И, поймав недоуменные взгляды мисс Спектры глагола, пояснил. «Это вы со сверхкрутыми способностями и знаниями. А я работаю с тем, что есть. Если повезет, то взрывом завалит за нами туннель и запрет Брауни в пещере. Нет, так хоть задержит. А я пока настрою дрон иллюзий, чтобы скрыть вход в туннель». «Может, тоже выиграет время». «Хорошая идея», — одобрительно кивнула мисс Спектор и принялась за работу. Глагол присоединился к ней. Со стороны пещеры раздался очередной грохот, но без стрельбы. А там, откуда мы сбежали, начал разгораться пожар. И в зареве огня я увидел несущуюся к нам большими шагами фигуру. И гулкий грохот шагов, что сотрясали землю, пришел следом. «У нас вообще есть план?» Оркестр убрал забрала с лица, и хотя оно было раскрасневшееся, но довольное да нельзя. Я еще могу выпустить свое злое Альтрего, но боюсь, это будет малоэффективно против железки, так же, как и ментальные способности Спектр. Однако, когда оно поужинает, шансов не будет никаких, без вариантов. Мелькнула идея предложить заманить Брауни в мой мир, где мы с Фениксом покажем ей, что значит буянить. Но я сразу же откинул эту самонадеянную мысль. В прошлый раз, когда Брауни была намного слабее, она пусть и с помощью глагола сумела дать нам прикурить. Для начала нам нужно выбраться. Командование было у мисс Спектр в крови. Она не терялась ни на мгновение. Если повезет, то туннели выведут нас к ближайшему лесу. Тогда мы не только критиков сможем призвать, но и Лешева. С его поддержкой мы точно уничтожим Брауни. «Так вы послушали меня и связались с Лешем? Не на шутку удивился я. «Если честно, то думал, что меня просто проигнорировали?» Это было хорошее предположение, и глупо было его не проверить. А когда оно подтвердилось, то разумным стало наладить сотрудничество. Сейчас не черный месяц, чтобы отвечать агрессии на все непонятное. Время договариваться и искать компромиссы. Последняя отповедь была не для меня, но тем не менее мне стало приятно. «И поэтому вы не убьете, Брауни!» Глагол чеканил слова спокойно, оттого его речь казалась еще более безумной. «Она лишь хочет восстановить то, что утрачено из-за вас. Она хочет возродить тех на расу Поэтому нужно дать ей время успокоиться, а мне подготовить в бункере несколько программ, чтобы вернуться для разговора. Ты опять ее защищаешь!» От мисс Спектр повеяло жутью. Такой холодный жутью, что желудок скрутил узлом, а мысли забегали в панике. — Не время для споров, — решил я вмешаться. — В любом случае нам нужно выбираться. К счастью, мои слова заставили спорщиков чуть успокоиться, и мисс Спектр отпустила свои способности. — Отлично! Тогда закончить оркестр не смог, — послышалось бульканье. Я обернулся к нему и понял, что закончить он не сможет. Голова воина оказалась разворочена, так что торчал только обрубок позвоночника, дофонтанировала да кровь. И это несмотря на шлем, в остатках которого застрял кусочек металлической чешуйки. Быстро уходим! Брауни продолжает модифицировать себя и отстреливает потенциальные угрозы! Я не сразу понял, что это мой голос, и осознал это лишь в движении, активировав дрона маскировки. Мисс Спектр и глагол уже закончили с ловушкой, поэтому задержались лишь на несколько мгновений, чтобы взглянуть на оркестра. По телу прошла волна дрожи, а сердце болезненно сжалось. Скорбь? Моя? Или отголосок ауры, мисс Спектр? Как бы то ни было, пора в новый забег. «Ты все еще хочешь ее излечить?» В голосе мисс Спектр почувствовал плохо сдерживаемую ярость. Она не просто питается. Она начинает отвоевывать территорию, пытается доминировать. «Я обещал, что помогу ей, и шанс на это есть. От того, что мы ее убьем, оркестру не полегчает». Холодно и устало звучал глагол. «Один шанс. Ты меня знаешь, я не дам рискнуть жизнями людей», — припечатала мисс Спектор. Короткий разговор. Такой же, каким оказался и туннель, какой оказалась и ужасная мысль — А ведь его можно было спасти. Ураборос, я про него забыл. Туннель привел нас в очередную пещеру с тускло-фосфорицирующим озером. Потому как в тусклом свете исказилось в улыбке лицо глаголы, я понял, что это наш шанс выбраться. Радость закончилась в тот момент, когда у нас за спиной прогремел взрыв. До нас донеслось лишь тяжелое дуновение взрывной волны и облако каменной пыли, а позади послышался грохот камней и скрежет металла. Короткий взгляд на видео с дронов показал, что половина наблюдателей уничтожена, а вторая отслеживает, как разрывы в металлическом теле Брауни быстро оплывают и зарастают. При этом тело технозмеи становится уже, чтобы протиснуться в пещеру. Брауни не желала отступать. «Неужели она опасается того, что мы можем сделать?» «За мной!» — и глагол по колено вошел в воду. Вновь его отражение отсутствовало, а с нашими он проделал тот же фокус, который я некогда видел в своей ванной. Вырвал их из зеркальной глади воды, заставив нас нырнуть в разрыв зеркального мира, пока двойники корчились от боли в реальности. И это все в те мгновение, когда из туннеля с шипением показалась испаринская голова змея. Стоило мне рухнуть на отполированную поверхность пола зеркального мира, как буквально физически почувствовал отпускающее меня напряжение. Но если тело расслаблялось, то в разуме пульсировала мысли, которые я не хотел и от которой не мог отмахнуться. Если эти психи сгинут, то мне, может, и не придется увольняться? А ведь они могут помереть. Возможно, им кто-то в этом даже поможет и чтобы перебить мысли, я небрежно заговорил. «Даже не верится, что мы выбрались. Проекция картины не сработала, а портал в Зазеркалье помог». Я прислонился затылком к прохладному полу. «Странная эта аномальная пещера. Никаких воплощений или аномальных образований. Все аномальные локации отличаются. Это было просто неактивировано. Никто не знал, чего ожидать. Вот там ничего и не было». А ожидаемые монстров, то могли бы быть полуразумные арахниды-фашисты или что-то похуже. Мисс Спектр оправила одежду. Понял. Меньше знаешь, крепче спишь. Именно поэтому начальство и не объясняет все подчиненным. Защищает. Глагол, ты по такому же принципу работаешь? Знание — сила. Ее нужно заслужить. Нам придется разделиться. Прервала поток пустой болтовни мисс Спектр. Глагол выведи нас в реальность. Мы должны подготовиться к противостоянию с Брауни. А тебе нужно поспешить в бункер, если ты хочешь усмирить ее без крови. Нет, нельзя. Необходимо держаться вместе, — вновь услышал собственный голос. И вот тут мне стало на самом деле не по себе, ибо говорить подобного не желал. Я хотел выбраться. Почему? нахмурилась мисс Спектр, и даже на лице глагола читался вопрос. «Через бункер глагола мы сможем выйти сразу на базу критиков без лишнего ожидания и блуждания. Неизвестно, где нас выкинет, если мы пойдем через зеркала. Да и только глагол сможет проследить обратный зеркальный портал в ту пещеру». Доводы были не особо убедительны, но оспорить их не успели. Ибо стоило мне договорить, как в зеркальную стену, которая показывала мир через озеро в пещере, пробили клыки Брауни. Металлические лезвия в прямом смысле слова пропороли границу миров и появились в зазеркалье. Звук крошащихся во рту зубов ознаменовал то, как Брауни вспарывала границу миров, расширяя себе проход. «Но ведь это не должно быть возможным!» «Не должно!» «Или она научилась у глагола!» «Но я все равно не понимаю!» «Мысли мелькали, пока я одним рывком поднимался на ноги!» «Уходим!» — поднялся глагол. «Мой бункер ближе, чем кажется, и лучше встретить Брауни там, чем в случайном месте. А если все пойдет плохо, я возьму ее на себя!» «Обещаю!» Глагол побежал! А я поймал себя на мысли, что глагол уже в который раз что-то обещает, а от системы ни одного сообщения. От нее вообще нет никаких сообщений, кроме помех. А ведь раньше в Зазеркалье все было нормально. Но думать и одновременно бежать не очень получалось. Мы следовали за глаголом по зеркальным туннелям, стараясь не скользить на зеркальном полу, не смотреть на мелькающие по сторонам образы реальности – а также не думать, что обезумевший киберзмей пытается пробраться за нами в этот мир, а затем и в любой участок реальности.